Глава вторая. Маленький принц. Королева, извинившись, быстро подошла к сыну и принялась его успокаивать, но принц плакал на взрыт и успокаиваться не желал. Потом все-таки вылез из-за дивана, встал во весь свой немаленький рост и позволил маме вытереть ему слезы, а затем шумно высморкался в поднесенный ею уже к носу платок после чего королева обняла сына и начала тихим голосом что-то ему объяснять. Все это время я совершенно неприлично, с открытым ртом, глазела на невероятное зрелище. Нет, и в нашем мире немало людей с разными заболеваниями, но ведь я столько с ним общалась, и принц был абсолютно нормальным в моих видениях. Неужели в жизни он... Эту мысль не хотелось додумывать. Становилось горько и пусто на душе. Казалось, что весь путь проделан зря, а мужчина мечты на деле оказался несмышленным ребенком. Варлан все это время пихал меня локтем, за что я в конце концов посильнее пихнула его. «У меня тут мечты разбиваются и мир рушится. Не до него сейчас немного». В итоге я села на один диван с магами, король разместился напротив, королева с сыном, крепко державшим ее за руку, устроились рядом с королем. «Мама, а зачем ей клыки?» — первым заговорил принц. «Она же арчанка, ей положено клыки», — терпеливо ответила королева. А я не выдержала и отвела взгляд. «Лучше бы мы вообще не встретились». «Значит, вы видели моего сына в видениях?» — спросил король Адриан, явно проинформированный архимагом. «Да», — вздохнула я. «Видела». «Насколько я понял, в ваших видениях он был несколько иным?» «Совсем иным», — подтвердила я. «Когда-то принц был самым нормальным, поверьте», — горячо вступилась за сына королева. До шестнадцати он развивался как вполне обычный человек, а потом начались какие-то странные изменения. Не сразу, но он начал будто возвращаться в детство. Сначала он стал неусидчивым на встречах и приемах, потом достал своих старых солдатиков и принялся в них играть, затем начал отказываться самостоятельно есть только с ложечки. Чем дольше это длилось, тем младше он себя ощущал. Сейчас его поведение и развитие соответствуют двум-трем годам, и мы ничего не можем с этим поделать. Все это продолжается почти десять лет, и не получается даже начать его заново обучать. Успокойся, дорогая. Король погладил жену по руке. У нас нет других наследников, и, к сожалению, не будет. Нам и этот единственный ребенок дался непросто. Мы все делали, чтобы как-то изменить ситуацию, но не смогли. «Может, это колдовство? Проклятие?» не сдержалась от высказывания я, за что Варлан от души пнул меня ногой, скрытой за небольшим столиком. «Вот только выйдем из дворца!» «Мы проверяли», — процедил Архимаг. «Много раз и очень тщательно. Никакого магического воздействия нет». «Но кое-что мы все-таки смогли узнать», — снова вмешалась королева. Понятно, что для нее, как для матери, это был очень важный и болезненный вопрос. Недавно мы обращались за помощью к прорицательнице, и пусть ее слова оказались очень туманные, и запутаны, но она сказала, что помочь нам сможет только девушка, представительница другой расы, но с человеческой душой. Архимаг Дариал уже сообщил нам, что ваша аура ближе к человеческой, поэтому, если есть шанс, что пророчество исполнится, мы готовы на все. Только прошу вас, помогите. И я сглотнула. Вот это номер. Если с пророчеством они не солгали, то оно ко мне подходит. А что именно было предсказано?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 изучая свои зеленые руки с темными когтями. То, что на мне сейчас скрестились взгляды всех присутствующих, за исключением, пожалуй, принца, который крутил головой по сторонам, а если бы мог, то и ногами болтал бы, но рост не позволял. Я чувствовала кожей, покрывшейся мурашками от услышанного. Все, что касалось меня, попало точно в десятку. Что там у нас с остальным? «Что такое врата мира?» — задала первый вопрос я. «Мы не знаем. У нас есть несколько предположений, но все они из разряда гипотез», — ответил Архимаг. Уверена, он потратил на эту загадку много месяцев, а то и лет. «А каким образом можно победить время?» Я крутила в голове вторую часть пророчества, которая казалась все более странным. Если можно, то магия над этим не властна. Магические время нельзя даже замедлять. Но значит, они не знают, куда идти и что делать. Отлично. Я уж не говорю про возлюбленного и влюбленного. Это одно лицо или два. И с доверием у меня имеются некоторые трудности. Я не из этих, не из доверчивых. Я так понимаю, что ты узнала себя в пророчестве. Архимаг, конечно, проницателен. «Да, вполне», — вынужденно призналась я. «Только вот с реализацией пока не все ясно». «Так вы поможете?» Королева смотрела на меня так, будто скажи я сейчас «да», принц снова сию же минуту станет нормальным. «Помогу, если смогу», — вздохнула я. «Мне ведь тоже неизвестно, что за врата имелись в виду, да и эти слова про время. Что делать со временем, совсем не ясно. Поворачивать вспять? Наоборот, направлять вперед? Замедлять или ускорять? Впрочем, разница невелика. Я не умею ничего. Из перечисленного и понятия не имею, как реализовать хоть что-то. «Мы щедро вознаградим вас», — подался вперед король. «Поверьте, вы никогда ни в чем не будете нуждаться». «И просить вы можете все, что пожелаете», — подтвердила королева. «Так уж все», — с грустной улыбкой спросила я. «Уверена, того, что я действительно хочу попросить, вы не позволите. Мы дадим клятву на крови, если потребуется», — горячо заверила королева. И я поняла. Это мой шанс. Сейчас или никогда. «В таком случае...» Если мне удастся снова сделать вашего сына нормальным, вы позволите ему на мне жениться. При условии, что он сам этого захочет, конечно. Спешно добавила я. Второе молчание в комнате длилось дольше первого. Я бросила взгляд на Варлана. Он смотрел на меня так, как я в начале встречи пялилась на принца, с выражением шока и неверия. Да уж немного много ни мало самого принца в мужья запросила. И идущую к нему в перспективе, далекой и очень радужной, корону. Амбициозно для орки из степи. Впрочем, я ведь не абы какая орка, а дочь вождя. А могла бы быть женой великого вождя. Но об этой упущенной возможности совершенно не жалею. «Если таково ваше условие», то оно будет исполнено. При исцелении нашего сына, разумеется, наконец пришел в себя король. «И вы готовы поклясться?» Не поверил своим удлиненным ушам я. «Да. Объявим курс на укрепление межрасовых связей. Это не проблема. Главное, чтобы было кому в брак вступать». «В таком случае я попробую». «Терять мне все равно нечего, а так хоть четкая цель теперь имеется». «На этом мы пока расстанемся», — подскочил с дивана Архимаг. Мы с Варланом поднялись следом и попрощались с правящей семьей. Принц помахал нам рукой и сказал «пока-пока» на прощание. Э стиснула зубы. «Мне необходимо все исправить, снова сделать его нормальным». Ты что творишь? Не успели мы выйти, набросился на меня архимаг. Кем ты себе возомнила? Как тебе вообще в голову пришло такое просить? Я хотел ответить, но Варлан, извинившись перед наставником, схватил меня за руку и потащил по боковым коридорам дальше. Чего именно, молодой маг, опасался больше? Что я не сдержусь и окончательно выведу из себя архимага? Или что архимаг... И так на грани, как и моя жизнь, непонятно. Какое-то время мы шли молча, пока не оказались на веранде, откуда открывался красивый вид на сад королевского дворца. Гхыш, наставник прав. Дело даже не в твоей дерзости. Нет таких клятв, которые нельзя обойти, и нет такого живого существа, хоть орка, хоть эльфа, которого нельзя убить. Если ты не передумаешь то я и Шидариса не дам за твою жизнь в случае успеха. И в случае провала, кстати, тоже. Я смотрела в окно на разноцветный цветущий сад, где пели птицы и порхали бабочки, ощущавшиеся неотъемлемой частью пейзажа. Погода была прекрасная, принцесса была... Ты считаешь, что у меня нет права на счастье? что я не могу любить принца и рассчитывать на взаимность?» Не оборачиваясь, спросила я. «Ты, Арчанка, была бы эльфийкой, никто бы и слова не сказал, но твой народ слишком иной, чтобы его приняли люди, чтобы позволили такой королеве взойти на престол». «Будь что будет», — твердо сказала я и посмотрела в глаза магу. В его радужках клубился серый туман. Орки тоже люди, просто зеленые и с клыками. Оставив Варлана переваривать мое заявление, я вышла в сад. Честно говоря, сейчас я сама не понимала, какой бес в меня вселился и зачем я вообще попросила принца в мужья. Несмотря на то, что какое-то время незнакомец из снов, Занимал большую часть моих мыслей и очень мне нравился. Таких серьезных намерений у меня относительно него никогда не было. Но даже взвесив все и оценив абсурдность собственного требования, я не собиралась от него отказываться. Во-первых, перспектива, пусть и едва наметившаяся, выйти замуж за принца не так уж и плоха. Кто в конце концов не мечтает о принце? А во-вторых, все, что я делала после попадания, было исключительно по наитию. И велили меня духи, судьба, интуиция. Факт остается фактом. Я выжила в совершенно незнакомом месте и сейчас нахожусь немного немало мало в Королевском дворце. Хотя начала свое путешествие в степи, в одной шкуре и с дубиной на боку. Ну и тесаком, куда же без него. Я все смогу. Если уж мне суждено жить в этом мире и в этом теле, я выжму из своих возможностей все. Какой смысл мелочиться и осторожничать? Я не готова вести орочую кочевую жизнь и проводить публичные свадебные обряды в присутствии всего племени с огромным вонючим мужем. Я хочу жить по-человечески. И буду. Ведь главное в любой ситуации оставаться собой. И это, как ни странно, и есть самое сложное. В этот момент на плечо мне опустилась тяжелая рука. Я вздрогнула и, резко развернувшись, вывернула наглую конечность в захват за спину ее хозяина, параллельно пробивая ему под коленями и заваливая вниз, уже готовая сунуть лицом в землю. Рефлекс у меня сейчас на зависть любому бойцу. «Отпусти!» — прохрипел Варлан. «Я просто хотел спросить, есть ли у тебя план, и когда мы выходим? Что значит «мы»? Когда это ты успел присоединиться к походу? Без меня ты наделаешь кучу глупостей, я уверен. К тому же я лучше образован, знаю четыре языка и многое умею и могу. Точнее, смогу, если ты не сломаешь мне руку». Я выпустила человека из захвата и скрестила руки на груди. Какой прыткий, а? Сутки, как знакомо, а уже в спутники набивается. «Ты не пожалеешь», — встав и, отряхнув штаны, заверил меня маг. «А тебе-то это зачем?» — поинтересовалась я. «Ты не поймешь, дочь степей», — покачал головой Варлан. «Я с пяти лет живу в башне» не покидая пределов города. Да и право свободно выходить в город я получил только в пятнадцать. Мне сейчас 25, а мир я знаю только по книгам и картам и по обзорному шпилю. Просто так меня наставник никуда не отпустит. Буду еще лет десять у него в учениках на побегушках. А если ты сама возьмешь меня в команду, он не сможет отказать. Король не позволит. «Не знаю», — протянула я. «Языком ты, конечно, неплохо болтаешь, а вот на деле тебя даже слабая орочья женщина может скрутить». «Ну, знаешь», — возмутился Варлан, но быстро взял себя в руки. «Я просто со слабыми женщинами любой расы не воюю». «Ладно, подумаю», — улыбнулась я. «Команда мне не помешает. И маг, пусть и без нормального боевого опыта, точно лишним не станет. Так у тебя есть какой-нибудь план? Может, духи тебе что-нибудь нашептали? Дождешься от них, — отмахнулась я. План такой — вытащить из твоего наставника все, что он знает, найти врата, провести через них принца и выйти за него замуж. Как тебе? Нормально? «Отлично!» — усмехнулся маг. «Поддерживаю по всем пунктам. Надеюсь, когда станешь королевой, не забудешь, кто тебе в этом помог. Как думаешь, меня правда скорее убьют, чем позволят принцу жениться? В том, что никакие клятвы не сдержат заботливых родителей, я не сомневалась. Вероятность большая, поэтому вопрос с замужеством нужно обдумать как следует. Возможно, стоит выйти за него до путешествия и объявить об этом. Все-таки одно дело убивать орку, другое — действующую жену принца. Я не могу скрепить союз с ребенком, как бы он ни выглядел, особенно с ребенком, который видит во мне страшную орку. Значит, этот прекрасный момент отложим до исцеления. Или, как вариант, Свадьбу проведем сразу после возвращения принца во взрослое состояние. Как бы еще его в это взрослое состояние вернуть? Все это, конечно, хорошо, но я понятия не имела, что делать. Причем даже вариантов никаких в голову не приходило. «Если тебя ведут духи, то они помогут», — уверенно заявил Варлан. «Скажи», — я посмотрела на мага. А зачем Орочьим Духом помогать человеческому принцу? Чтобы сделать дочь Орочьего вождя принцессой, а затем и королевой, и тем самым помочь всему народу? Если смотреть под этим углом, возможно, но все-таки мне кажется странным такое предназначение. Как я и сказал, Духи выведут тебя на верный путь, каким бы извилистым он ни казался. Так что все получится. У орков огромный потенциал. Уверен, если бы вы были чуточку организованнее, то давно бы уже покорили не только своих соседей, темных эльфов, но и остальные народы заставили бы с собой считаться. Если бы до да вздохнула я. Перед глазами вновь мелькнула горящая степь. Я отогнала видение. Объединение орков с самого начала казалось сомнительной затеей, но какую бы цель ни поставили передо мной духи, я смогу ее выполнить, потому что во мне орочья сила, неуязвимость к магии, шаманские таланты и человеческая смекалка. И теперь этой смекалкой придется поработать. «Скажи, а я могу вернуться на постоялый двор?» «Ведь не под арестом же я у магов нахожусь?» «К сожалению, нет. После того, как о тебе узнал король, с тебя велено глаз не спускать. К тому же у нас по округе уже разнеслась новость об одной арчанке, путешествующей с темным эльфом и драконом, которую подозревают в уничтожении источника. «Еще и источник этот! Сколько же он будет мне аукаться!» обложили проклятые маги со всех сторон так это правда считал мою реакцию варлан я был почти уверен что это какое-то глупое недоразумение или просто повод тебя задержать а ты действительно уничтожила источник не могу понять тебя это пугает или восхищает не знаю честно признался маг а ты расскажешь Как именно можно уничтожить источник? «Нет, это слишком опасное знание для обычного человека», отрезала я и отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Раз уж он с большой вероятностью попадет в мою команду по спасению принца, пусть считает меня великой и ужасной повелительницей источников. Авторитет — дело наживное, и наживать его стоит начинать пораньше». Пойдем. «Проводишь меня в башню, мне есть о чем подумать сразу после обеда». Варлан шел всю обратную дорогу молча. Видимо, мои слова произвели на него неизгладимое впечатление. В молчании прошел и обед. Правда, под конец мне казалось, что маг вот-вот взорвется от любопытства, которое явно распирало его. Но продолжить расспросы он пока не решался. Интересно, насколько его хватит. Хватило ровно до окончания обеда. Наставник говорил, что ты сильная шаманка, а это редко встречается у вас, среди женщин. А значит, шаманизм способен преодолеть магию? Я продолжала загадочно улыбаться. Хыш, а ты не возражаешь, если мы проведем несколько исследований? У тебя ведь все равно иммунитет? Возражаю. Еще как возражаю. Никаких исследований и экспериментов. Нашел, понимаешь, подоптную орку. Ну тебе ведь совершенно несложно, заныл маг. И делать ничего не надо, просто немного постоять. Сложно. И вообще у меня другие планы. Я иду в библиотеку. Я встала и обогнула мага, тут же побежавшего меня догонять. Ты же читать не умеешь, напомнил он мне. И зачем я ему вчера в этом призналась? Тебе-то что? Я, может, просто хочу посидеть в тишине и одиночестве, впитывая мудрость многовековых фолиантов? Многовековые фолианты хранятся в закрытой части библиотеки. Тебе их никто не даст без разрешения. В свободном доступе только обычные учебные книги. В лес со своими уточнениями в Орлан. «Разберусь как-нибудь». Иди лучше позанимайся магией, домашнее задание сделай. Какое домашнее задание? Любое, отмахнулась я. Займись уже чем-нибудь полезным. Судя по тому, как надулся Варлан, мои слова его задели, но отвязаться от неугомонного провожатого мне было жизненно необходимо. Полжизни за час одиночества. В библиотеке занимавший целый этаж, было пусто. Только один лысенький старичок сидел в читальном зале, уткнувшись в какую-то книгу. Я бездумно бродила вдоль стеллажей, иногда доставая наугад первый попавшийся том, раскрывая его на случайной странице и неизменно натыкаясь только на непонятный набор символов. Даже картинки, и те казались странными и не вызывали никаких ассоциаций. Врата мира. Это виделось самой легкой частью задачи, потому что должно быть чем-то материальным. Арка, ворота, постройка, а не эфемерное чувство или время, на которое придется воздействовать. Врата мира — это часть пространства. Найдем их, сможем разобраться и со временем. Ведь пространство и время, если верить Эйнштейну, Идут в связки и искривляются, искажаются вместе. Только где же их найти? Мне под руку очень вовремя попались географические атласы. Взяв несколько из них, я вернулась в читальный зал, сев поближе к окну. Не знаю точно, зачем я это сделала. Наверное, в глубине души надеялась, что духи предков дадут мне подсказку, солнечным зайчиком указав нужную точку на карте. Но небо опять затянули тучи, распугав всех солнечных зайчиков и похоронив мою надежду на стороннюю помощь. Я листала страницы, не представляя, с чего вообще начинать. В библиотеку заходили и выходили люди, постоянно проходя мимо меня, а ведь я устроилась не на проходе, Чем дольше я сидела, тем оживленнее становилась в библиотеке. Очень скоро последние сомнения в том, что это неспроста улетучились. Маги целенаправленно подходили к окну, возле которого мирно листала атлас и я, и любовались видами на город, проверяли, нет ли дождя, прикидывали погоду по одежде прохожих. «Нет, так дело не пойдет». Я подхватила свои книги и и ушла в самый дальний угол. Пусть освещение здесь не ахти, зато окна, к которому всем срочно понадобилось подойти, нет. Окна не было, зато здесь стоял один-единственный стеллаж, до этого не пользовавшийся популярностью, а теперь внезапно оказавшийся самым нужным. Копаясь в стеллаже, маги до того усиленно косили на меня глазами что я почти начала беспокоиться за их зрение. Это, если не косоглазие, то фингал точно можно заработать. За здоровье магов волновалась не одна я. «Мне стоит опасаться эпидемии интимных болезней в башне», раздался рядом со мной очень знакомый голос. Я удивленно повернулась. Лысенький плюгавенький мужчина, сидевший в библиотеке самого моего прихода, недовольно оглядывал троих магов, изображающих бурную деятельность у стеллажа. «Нет, Архимак, что вы?» «Тогда почему всем сегодня понадобился этот раздел, в котором других книг нет?» «Наше исследование», — неуверенно начал один. «Зашло не туда, я полагаю», — завершил за него фразу Архимаг. «Надеюсь, оно сможет без последствий вернуться в нужное русло». Других слов не потребовалось. Всех любопытных исследователей, как ветром сдуло из библиотеки. Остались только я и архимаг Дариал. Вот тебе и крутой маг под капюшоном. Невзрачный? На улице такого и не заметишь. Невысокий и совершенно лысый. Где великие и прекрасные? Пока что более-менее с моим представлением о волшебниках Совпадал только Тенарис. Не спрашивая разрешения, маг подсел ко мне за стол, заглянув, что именно я изучаю. «Умеешь читать?» «Нет. Откуда?» «Тогда ты -то здесь забыла», — удивился маг. «Надо же с чего-то начинать», — пожалуй, плечами я. «Ставь атласы на место. Врат мира в них нет, я проверял. Покажу тебе кое-что другое». Наверное, все лучше, чем я думала, раз Архимаг сам пошел на контакт. Надеюсь, во всяком случае. Вместе с Архимагом мы снова поднялись в его кабинет. Жестом указав мне на стул, который впору было подписывать моим именем, дарял сел в свое кресло и дотронулся до одного из ящиков стола. От всей его фигуры сразу повеяло магией, и я передернулась от озноба что не осталось незамеченным. «Ты совершенно невсприимчива к магии», сказал глава башни, «но при этом чувствуешь ее». «А еще, как мы тут недавно узнали, ты сильная шаманка. Как все это сочетается в тебе одной?» «А развитие эти качества несочетаемы?» Я никогда не задумывалась над своими способностями всерьез. «Нет». На орков можно воздействовать магией, просто сила должна быть соответствующей, но при этом саму магию они не ощущают. «Ты же даже Источник умудрилась уничтожить», усмехнулся маг. «Я его не уничтожала!» «От этого дурацкого обвинения мне просто жизненно необходимо отделаться, жизненно, в самом прямом смысле». «Надеюсь». Дариал поставил передо мной небольшой Железный ларец. Я бы хотел сказать «Верю», но веры во мне осталось мало, а вот надежда еще теплится. Взгляни. Нажав на потайной рычажок, мужчина откинул крышку ларчика. В нем, среди темно-красного бархата, лежала сережка, которую я видела на принце во сне, но не заметила на нем в жизни. Это ведь та самая? Маг положил на стол мой рисунок, казавшийся совсем неказистым рядом с оригиналом. Простой, но одновременно очень красивой вещью. Да, я, как и в первый раз, с восхищением разглядывала голубую сережку-каплю, сверкающую многочисленными, очень тонкими гранями. От украшения шла магия, легкая, едва уловимая, Но я ощущала ее покалыванием на кончиках пальцев, которыми дотронулась до сверкающего камня. «Это ведь артефакт! А что именно он делает? Какие у него свойства?» «Не знаю», — тяжело вздохнул Архимаг. «Я понятия не имею, что это такое».